Глава 6. Вилли. Утро ярким светом пробилось в комнату сквозь окно, забранное частой решеткой, пощекотав мои глаза теплыми лучами. Свежий ветер бросил внутрь комнаты мелкую черную пыль, принесенную из замка, и я чихнул. Вот приснится же всякая гадость. А снился мне Вилли». Тот самый, давно позабытый Вилли, с которым мы славно повеселились, а потом расстались в Ирландии. Этот рыжий бродяга познакомил меня со своей матушкой, ведьмой по имени Айрин. Она поправила мне лицо, сделав пластическую операцию с помощью магии и остро заточенного ножа. Ведьма она была опытная, И я до сих пор помню ее изумрудные глаза, в которых скопилось вековое понимание и сила женского начала. Она помогла мне, и я был ей благодарен. Почему-то мне во сне явился не весь Вилли, а словно бы одна его голова, и прежде чем исчезнуть из сна, он несколько раз мне прокричал: "Филин! Филин!" Тебя прислало ко мне само провидение, и я смог до тебя докричаться. Ты на острове, ты рядом. Меня уже не спасти, я полностью мертв. Осталась одна голова и частичка души в ней. Умоляю тебя, сообщи моей матери, что я погиб, и попроси от меня у нее прощения. Передай ей, чтобы она простила своего непутевого сына. Простила! Передай ей, что я ее люблю и умираю, думая о ней. Прощай, Эрнанда!» И образ Вилли медленно растворился в ярком пламени. Встав с постели, умывшись и спустившись вниз, я в ожидании жаркого и замученного островной жизнью ягнёнка размышлял о приснившемся. Прихлебывая светлое вино, от красного у меня болела голова. Я вновь и вновь прокручивал в голове странный сон. Что за фигня? Почему одна голова? И что означает эта красная вспышка? Но со временем сон не терял своих мрачных красок, и я ясно помнил каждое беззвучное слово, услышанное от Вилли. Странно все это. Да и весь этот мир был очень странным и необычным. А потому отмахиваться от загадочных снов как-то было не с руки. Здесь ничего не происходило просто так и просто так не заканчивалось. Отхлебнув еще вина и дождавшись жарковой скозленка с овощами, я жадно принялся за еду. Но мысль о Айрин не выходила у меня из головы. Все же мои родители были далеко. Можно считать, что их больше не было. Как и меня для них, и поэтому хотелось что-то сделать для своего товарища. Просто в память о них. В голове внезапно всплыл один из ритуалов призыва духа человека, которого ты когда-то мог знать. Спиритический ритуал был не очень мощным, а ингредиенты требовались достаточно простые. Делать было все равно нечего, и я отправился бродить по окрестностям, чтобы добыть для этого все необходимое. Прежде всего требовалась шкурка и кровь ящерицы. И недолго походив между камнями, я подстерёг неосторожное животное. Ловко выбросив вперед палку, пришиб ее почти у самой норки, не дав туда спрятаться. Трофей был немедленно повешен на пояс веревочную петлю, и я отправился на дальнейшие поиски. Ящерка символизировала камень. Нужна была еще стихия воздуха. И мне пришлось полезть на скалы, где возвышался черный замок. Эй, сумасшедший, ты что там делаешь? окликнул меня стражник с его стены. «Пух ищу!» — буркнул я. Что? Иди на хрен, по-русски крикнул я ему. Что? Вот же, блин, глухая тетеря. По-русски он не слышит. «Пух птичий я ищу. <смех> и сверху послышался громкий смех, а потом оживленные переговоры с другим стражником. Я молча пожал плечами. Шпагу я с собой не взял, посчитал, что будет создавать неудобство, цепляясь за камни, а значит, спокойно мог сойти за моряка или портового рабочего. На плечах же у меня был морской плащ, называвшийся "Алмаселла" больше напоминающий лёгкую штормовку с капюшоном. Он удачно скрывал перевязь с пистолетами и короткий тесак, висевший на поясе, как непременный атрибут любого моряка. Голова моя была ничем не прикрыта. Поэтому догадаться о том, кто я было, очень затруднительно. Мне ничего не стоило прострелить снизу наглую рожу стражника. Но зачем? Чем меньше о тебе знают, тем лучше будут спать ночью. Сумасшедший. И ладно. Хорошо, что необычный смерть. Так тебе любой пух и перья нужны? Да, пожал я плечами. Держи. И один из стражников со смехом прицелился из арбалета в голубя, кружившего на парапете стены перед голубкой. Арбалетный болт прервал его полный сладострастия танец, сбил наземь, заставив беспомощно трепыхаться. И через минуту он замер окровавленной тушкой. Арбалетный болт, словно стрела Купитона, поразил его точно в цель. "Благодарю", ответил я под приветственный смех стражников. Добравшись по острым камням изломанным временем и ветром до мертвой тушки, подцепил его и подвесил за пояс рядом с ящеркой, а сам болт зашвырнул обратно на стену и ушёл, провожаемый искренними обвинениями в ненормальности. Прочим, чтобы стражники не сильно скалились, высоко в небе собралась маленькая тучка и спикировав на замок, разразилась коротким ливнем, прямо над незадачливыми шутниками. Я же, сорвав между камнями несколько нужных мне трав, направился к морю. Спустившись к воде, присел на берег, вглядываясь в морскую даль. Красиво. Очень красиво. Поймав краба, подошел к укромной скале, где разжег огонь из собранного на берегу плавника, и поставил на него котелок, прихваченный из таверны. Огонь медленно разгорался, вылизывая днище котелка жадными огненными лепестками. Морская вода в нем медленно закипала. Уже В кипящую воду была брошена шкурка ящерицы, туда же сцежена ее кровь, отправлены перья голубя, краб, несколько растений. Несколько зерен порошка и уголек. Капнув туда же несколько капель своей крови, я нараспев, как и положено, стал читать арии вызова. Тот факт, что был день, а не ночь, особого значения не имел. Я чувствовал в себе много сил и понимал, что ритуал обязательно получится. Сильный порыв ветра швырнул в котелок несколько крупинок черного праха, сдутого со стен черного замка. Жидкость в котелке активно забурлила. Пар поднялся и завис перед козырьком скалы, в тени которой находился костер. Через пару мгновений еле видимый и почти прозрачный пар резко загустел и стал напоминать белый дым от дымовой шашки. Он заколебался, приобретая гротескную форму человеческого лица. "Вилли, я здесь, Филин." Это ты смог вызвать меня? Да. Мне приснился сон, где ты просил меня об услуге. Значит, моя душа смогла тебя найти. Выполни мою просьбу. Сообщи Айрен обо мне. Хорошо, Вилли. Но кто тебя убил? Орден кающихся. У них находится третий артефакт, который они смогли заполучить с моей помощью. Ты его помнишь? Это лунный шар. Из-за него меня и убили. Остерегайся отца Адана. Он очень сильный маг. Он мучил меня, а потом сжёг. Если сможешь отомстить за меня, то сделай это. Моя душа будет благодарна тебе. Больше я ничем не смогу тебе помочь. Я внимательно слушал призрака. И ответил ему сразу, как тот закончил говорить. Меня вызвал на этот остров отец Адан. Не знаю, с какой целью. У меня не было другого выхода. Он предложил сделку или смерть. Я выбрал сделку. И вот поэтому я оказался здесь, на этом острове. Да, он вызвал тебя, чтобы убить. Другой цели у него нет. Он ищет оставшиеся два артефакта. И ты ему нужен, как человек, который их нашел. Все просто. Он достанет их с твоей помощью, а потом расстанется с тобой или поступит как со мной. Оставит твою голову и будет мучить. Спасайся. Ничего особо удивительного я не услышал, так как догадывался о чем то подобном, но никакой возможности отказаться сразу не имел. Спасибо, Вилли. Я понял. Я сообщу твоей матери о тебе и приму к сведению твои знания. Берегись. Уже отлетая обратно в астрал, крикнула напоследок душа Вилли и добавила: "Ищи следы финфолков на острове". После чего исчезла, оставив меня в задумчивости. Попинав тлеющий костерок и залив его остатками варева из котелка, Я быстро направился обратно, внимательно оглядываясь по сторонам. Время еще было, полученная от призрака Вилли информация пугала. Значит, нужно подготовиться к будущей схватке. уж тут нельзя было расслабляться. Следуя вдоль берега, я перебирал в голове все полученные мной знания. Как от призрака в подвале магической академии, так и те которые узнал на скрытом острове. Информации было много, но она была по большей части разрозненной и требовала вдумчивой систематизации. А с чем мне придется столкнуться, я не знал. Делать амулет слишком сложно и долго, да и боюсь, что я уже опоздал с этим. Нужно было что-то простое, но эффективное и желательно из арсенала финфолков просто потому, что всю человеческую магию отец Адан знал, а с магией морских людей он сталкивался нечасто, если вообще сталкивался. В этот день я ничего нужного не нашел и вернулся обратно в таверну. В ней можно было услышать множество историй, да и мало ли чего еще. Но, к сожалению, посетителей было мало, и вообще эта таверна была самой приличной в поселке, Цены высокие, и местный портовый сброд в ней предпочитал не пить. "Хозяин!" крикнул я местного метрдотеля. Тот вышел из глубин таверны, вытирая руки от вина или копченого мяса. «Э, что вам, сеньор? А где у вас собираются все прощелыги и прохиндей этого острова?" "Ха. И зачем благородному айдальго искать их сомнительного общества? Мне нужна информация об острове." Но у вас слишком мало людей в таверне, чтобы послушать их рассказы про всякие небылицы. Почему же? Я могу рассказать все, что вам будет угодно. Хорошо. А кому принадлежит замок? Ордену. Какому? Я не знаю, да мне не интересно. А какие плохие места у вас есть на острове, и что там происходит? Хмм, думаю, вы правы. И где же собирается местный сброд? Боюсь, что в нашем порту вы не найдете того, кто вам сможет что-то рассказать на эту тему. Владельцы Черного замка не любят, когда о них говорят. Я это вам сообщаю, потому что вы прибыли с теми, кто имеет отношение к нему. Ваши вопросы весьма необычны. а потому вам нужно на восточную сторону острова, туда, где находится поселок рыбаков Мурсия. Он настолько древний, что никто не ведает, когда он основан. Там и ошивается разное отрябья. Они много знают, но еще больше могут с удовольствием наврать ради денег или просто ради интереса. Вам следует быть там осторожнее. От них можно ожидать чего угодно. Они могут и убить любопытного сеньора». В ответ на это я сделал небольшой жест рукой. И огонь в очаге дрогнул, а дверь открылась и с силой захлопнулась. О, сеньор Мак, тогда вам нечего переживать. На вас не посмеют напасть. Вот добраться туда можно только на лодке. По суше вы не пройдете, скалы мешают. Лодку всегда можно нанять в порту, и вас отвезут туда, куда вы захотите. Хорошо, я так и сделаю. Спасибо. Я уже почти собирался уйти спать, когда дверь таверны распахнулась, и в нее вошел бывший капитан Гиасса Жуан Агилара. Вот же джины тебя принесли на ночь, глядя. С досадой подумал я и поднялся, чтобы скорее скрыться к себе в комнату, но не успел это сделать. Агилара оглядел присутствующих, нашел меня и радостно осклабился. Я все понял и сел обратно, положив обе руки на стол, мрачно уставившись на него. Так и продолжая улыбаться, Жуан подошел ко мне и сел напротив. Я молча смотрел на него, он на меня. Хозяин, вина красного, белого? Какого белого, только красного. Я не пью ослиную мочу. Жуан был пьян, но пока не сильно. А мне белого, крикнул я. Ага, я знал, что ты Громкий стук пистоля, положенного на стол, передо мною прервал его глупые мысли. Ага, ошибся я. Монах сказал, что через два дня мы отправляемся на дело, надо подготовиться. Он передал тебе, чтобы ты взял все свои амулеты, не тратил магическую энергию, и если есть накопители магической энергии, то чтобы ты взял их тоже. Пистолишь пага обязательно. Бой предстоит жаркий, не слабее, чем в море был. Что за дело? Поедем воевать с одним старым магом за его богатство? Но ожидаются конкуренты. Куда идти? Далеко? Здесь где-то на острове или возле него? Монах не сказал: "Да и толку от этого. У тебя есть два дня, чтобы подготовиться. Ешь, пей, девок щупай. День наш последний приходит. Набежать даже не думай, все равно не спасешься. Если выживем, то станем богачами. Я куплю себе новый корабль вместо Голиаса. Орден мне должен. Они помогут. Ну-ну. И я отхлебнул из своего стакана прохладного, принесенного из погреба, светлого, как роса вина. Есть все же что-то цветочное в нотках всевозможных белых винных сортов винограда. Эти мысли отвлекали меня от тяжелых размышлений. Но не было у меня ни сильных амулетов, ни сильных артефактов, ни магического оружия, кроме своей шпаги. Всё разбазарил, потерял и променял, так сказать. Допив вино и не обращая больше никакого внимания на чавкающего Жуана, я поднялся и пошел к себе в комнату. Нужно было искать возможности создать здесь, на острове, самостоятельно хоть что-то из артефактов. Всё же знания были, умения зачаточные тоже. Практики не доставало, но тут уж либо лягушка, либо жаба, что в принципе одно и то же. Утро наступило для меня еще до восхода солнца. Проснувшись, я спустился вниз в ожидании завтрака. Заспанная кухарка стала разогревать вчерашний ужин, но огонь тлел, никак не желая разгораться из-за влажных дров. Разозлившись из-за томительного ожидания, я создал большую тягу в очаге, и через минуту огонь уже весело заплясал на поленях, шипевших от ярости и плевавшихся влагой. Наскоро позавтракав, я вышел из таверны, направившись в порт. Тот, несмотря на раннее утро, уже жил своей особой жизнью. Несколько рыбаков сгружали рваные сетки в тплыл отчонке. На одном из небольших кораблей вахтиный громко испортил воздух и почесал волосатую грудь. "Эй, рыбак!" окликнул я ближайшего лодочника. "Мне нужно добраться до Мурсии. Кто меня сможет туда отвезти?" Молодой рыбак бросил разматывать сети и с сомнением посмотрел на меня, непонятного и дальго вооружённого до зубов, имевшего несколько злое выражение лица. Поняв его сомнение, я полез в свой тощий кошель, подвешенный на поясе. Гораздо более полный у меня был надежно спрятан, чтобы не демонстрировать сомнительным личностям свое богатство. Покопавшись, я выудил несколько медных монет и кинул их рыбаку. Вот Держи и подскажи, кто сможет меня туда довести, и при необходимости подождать. Я хорошо заплачу. Подкинув то ли восемь, то ли 10 мароведин на руке, моряк выразил желание мне помочь. Как только солнце немного поднимется над морем, сюда придет тач путешественник. У него хорошая лодка с парусом, он тебя довезет, Но берет за услуги он дорого. А его лодка находится вон там. И рыбак махнул рукой в сторону маленького су больше похожего на небольшую яхту. Я кивнул. Меня это устраивало и направился в сторону ближайшего судна. Вахтиный, расчесавший себе всю грудь и почти вывихнув челюсть от бесконечных зевков, возрился на меня с борта большой шобеки. "Чего?" невежливо поинтересовался он у меня. Я сплюнул. Мне надо передать небольшой подарок моей знакомой в Ирландию. Кто-нибудь туда идет?» Так далеко никто и не идет. Поспрашивай у других. И потеряв ко мне интерес, вахтенный отвернулся и ушел. Время у меня было, делать было нечего, и я направился бродить вдоль причала, опрашивая всех и каждого, но никого желающего отправиться в Ирландию так и не нашел. Ну и ладно кусок обсидиана, в который я вложил магическое послание, лежал у меня в руке. Его легко мог прочитать любой маг, умевший это делать. Разумеется, его мог прочитать и отец Адан, но дьявол, как известно, кроется в нюансах. А нюанс в послании был один. В обсидиане находилась маленькая частичка растения, когда-то в незапамятные времена пойманная вулканической лавой. Невзрачный серый обломок заключал в себе три послания. Первое намекала на второе, а второе говорила о всяких таинственных глупостях, делая намеки только человеку, знающему друидскую магию. Третья и настоящая часть была записана в растении с помощью друидских знаний, которыми немного научила меня Айрин. Там я и рассказал о судьбе ее сына. Камне же был заключен магический маячок, чтобы я мог отслеживать его местонахождение и небольшой, но устойчивый сюрприз любопытным посторонним людям. Осталось его только передать по назначению. А вот с этим ожидаемо оказались проблемы. Так никого и не найдя, я оставил на время идею с передачи послания и стал дожидаться перевозчика. Им оказался уже довольно пожилой моряк со скрюченными в результате травмы левой рукой и ногой. Но, судя по тому, как он управлялся с лодкой, это ему нисколько не мешало. Мне сказали, что вы сможете меня отвезти в Мурсию. Рыбак внимательно посмотрел на меня и пожал плечами. Могу. Но это будет тебе дорого стоить, дальга. Я готов заплатить. Дело не только в деньгах. Сейчас наступают странные времена, и ты можешь оказаться в пути или на берегу в тяжелом положении. Я смогу спастись. Меня здесь все знают, и я знаю всех и все. А вот ты можешь погибнуть, и не по моей вине. И что ты предлагаешь? Ты мне заплатишь 20 реалов до арки слона? И если с тобой там ничего не случится, то мы поплывем дальше. И ты мне заплатишь еще 20 реалов. И если же с тобой будет все хорошо, то мы повернем сразу обратно и на этом расстанемся. Идет? Идет, Пожал плечами я. А что еще мне оставалось? Старик бросил весла в лодку Я туда же пристроил вещи с небольшим узелком провизии и оттолкнувшись от причала крепким веслом, мы отправились навстречу приключению.